Что касается спортивной стрельбы, то у меня есть любимая винтовка «Штайр Манлихер» HS50. Могу тебе ее одолжить, если хочешь. Только надо ее проверить и хорошенько почистить. Я уже три года из нее не стрелял, вечером взгляну. Он чуть пошатнулся, направляясь к оружейному складу у входа. За тремя раздвижными дверьми обнаружился целый арсенал, винтовки, карабины, несколько короткоствольных револьверов, а также десятки картонных коробок с патронами. Винтовка «Штайр-Манлигер» меня поразила. Ничем не напоминая карабин, она представляла собой просто темно-серый стальной цилиндр совершенно абстрактного вида. Это, конечно, только часть. Ее еще надо собрать. Самое ценное в ней — высокая точность обработки деталей. Можешь мне поверить. Он подержал ствол на свету, чтобы я мог им полюбоваться. Да, это был цилиндр. Наверняка идеальный цилиндр. Я готов был с ним согласиться. «Ладно, сделаю», — заключил эмерик, отпуская меня. «Завтра завезу ее тебе». И правда, на следующий день, в утра, он припарковал свой пикап около моего домика, по-моему, в чрезвычайно возбужденном состоянии. Со Смит и Вессеном мы разобрались мгновенно. Все-таки эти штуки чрезвычайно просты в обращении. Штайер, Манлихер, другое дело. Он вынул из багажника жесткий футляр из поликарбоната, Я осторожно положил его на стол. Внутри, аккуратно уложенные в соответствующее отделение из пенопласта, лежали четыре компонента из темно-серой стали, сработанные с прецизионной точностью. Ни один из них даже близко не напоминал деталь оружия. Эмерик несколько раз оставил меня собрать и разобрать винтовку. Кроме ствола в футляре находились еще ложа-магазин и опорная тренога. Но и в собранном состоянии этот агрегат с виду все равно не имел ничего общего с карабином, в привычном смысле слова, напоминая скорее какого-то металлического паука, паука-убийцу, не допускающего ни малейшей завитушки для красоты, ни одного лишнего грамма металла. Я начинал понимать восторг Америка. Мне кажется, никогда еще я не видел технического объекта, от которого исходило бы такое ощущение совершенства». В конце установил на верхушке металлической конструкции оптический прицел. Это Сваровский ds 5 уточнил он. К нему очень плохо относятся в кругах спортивной стрельбы. Он просто-таки запрещен на соревнованиях. Надо понимать, что траектория полета пули не прямолинейная, а скорее параболическая. Административные инстанции спортивной стрельбы... Постановили, что участникам нельзя облегчать задачу. Им надо научиться целиться немножко выше центра, учитывая параболическое отклонение. Сваровский снабжен встроенным лазерным дальномером, который вычисляет расстояние от стрелка до цели и сам вносит корректировку. Так что это уже не твоя забота. Ты просто целишься в центр, в самое яблочко». В среде спортивных стрелков они, как правило, верны традициям и обожают добавлять мелкие бесполезные сложности. Поэтому я достаточно быстро ушел из спорта. Короче, я заказал специальный контейнер для перевозки. Там есть место для оптического прицела. Но главное, это все же оружие. Пошли испытаем его. Он вынул из шкафа одеяло. Мы сразу начнем с положения стрельболюжа. Это королевская позиция, позволяющая стрелять наиболее метко. Но на земле надо лежать удобно, предохраняясь от холода и сырости, чтобы не дрожать. Мы остановились на вершине холма, полого спускавшегося к воде. Он растерил на траве одеяло и показал мне на увязшую в песке лодку в сотне метров от нас». Видишь номер на борту ВОЗ-43. Попробуй выстрелить прямо в центр буквы О. Ее диаметр равен приблизительно 20 сантиметрам. Из Штайер-Манлихера хороший стрелок спокойно попадет в нее с полутора километров. Но для начала и так сойдет. Я улюлюкся на делом. Найди удобное положение. Не торопись. У тебя не должно остаться никаких причин шевелиться. Ни малейшие, кроме твоего собственного дыхания. У меня это получилось без особого труда. Приклад имел вогнутую гладкую поверхность, и его легко было пристроить на плече. Тебя могут повстречаться всякие дзен-буддисты, которые скажут, что главное — слиться воедино со своей целью. По-моему, все это чистая хрень. К тому же у японцев нет никаких способностей к спортивной стрельбе. Они еще ни разу не побеждали в международных соревнованиях. Однако снайперская стрельба очень напоминает йогу. Ты пытаешься слиться воедино со своим дыханием, поэтому надо дышать медленно, все медленнее и медленнее, как можно более медленно и глубоко. Когда будешь готов, наведи прицел на центр мишени».